Глава семнадцатая. Девять лет спустя. м mm м -hmm. Эвелина потянулась и выгнулась с удовольной кошкой. Прищуренно посмотрела в сторону окна, зашторенного тяжелыми портьерами, перевела взгляд на хронометр и удивленно вздернула брови. «Уже полдень? Вот это я поспала!» Вопреки позднему времени она не торопилась. Лениво села на постели и с улыбкой, пританцовывая, направилась в купальню. Приведя себя в порядок, молодая женщина дала распоряжение прислужнице подать ей завтрак. Направляясь в сторону столовой, услышала голоса мочишек. Избавив шаг, потихоньку пошла на звук. «Ну почему? Почему? Почему?» «Потому что ты не контролируешь дозировку эфира». «Я тренировался. У меня получится». «Ну дай попробую». «Нет». «Не будь таким вредным. Что тебе стоит?» Эвелина подошла к приоткрытой двери мастерской, заглядывая в комнату. У широкого металлического стола к ней спиной стояли два подростка. Белокурый мальчик и черноволосый юноша были столь увлечены, что не заметили, как в мастерскую вошла Эвелина. Молодая женщина с интересом осмотрелась, отмечая новые детали, чертежи, приколотые к специальным доскам, а на полках появились новые колбы, внутри которых клубился запертый эфир. Чуть далее на верстаке громоздились странные детали, а сбоку на специальном станке была закреплена заготовка для нового творения. о чем спор?» Эвелина решила вмешаться, потому как накал эмоцию мальчишек нарастал. «Мама!» Белокурый мальчик, обернувшись, бросился в ее объятия, и Эвелина со счастливой улыбкой обняла свое сокровище. «Добрый день, Эвелина!» улыбнулся Ринальд, внук Талрика. «Добрый. Так о чем вы спорили?» «Он не дает мне наполнить модуль благостным эфиром». Тотчас пожаловался сын. Ринальд же на это спокойно парировал. «Все потому, что в модуле должно создаться определенное давление и правильное соотношение благостного и темного эфиров. Ты же не научился дозированно вливать свой эфир». «Но...» «Кстати...» Эвелина строго посмотрела на сына. Это показатель того, что ты не прилагаешь должных усилий, занимаясь с мастером-октавусом». Мальчишка стыдливо опустил глаза, но мгновенно подняв голову, указал на металлический стол. «Мам, ты даже не представляешь, что Аринальд придумал. Это устройство для измерения...» «Ленар!» – Эвелина оборвала сына. «Это творение Ринальда, и будет справедливо, если он сам о нем и расскажет». «Да, конечно». Закивал тот головой, но Эвелина, сдержав улыбку, вновь напустила на себя суровый вид. «Но вы, молодой человек, не думайте, что я закрыла глаза на ваше недостойное отношение к обучению. Позже мы с тобой поговорим на эту тему». Отвернувшись от понурившего сына, Эвелина прошла к столу. «Расскажи, что это за устройство?» Попросила пасынка, и он, скрывая блеснувшее в глазах довольство, начал пояснение. Это модуль для измерения остаточных частиц в почве после выброса темного эфира. Ученые почему-то не уделяют достаточного внимания факту, что эфир бездны может негативно влиять на будущие посевы в районах, где когда-то... Эвелина, слушая Ринальда, рассматривала громоздкое железное устройство, в центре которого крутились шестеренки, а наверху были закреплены стеклянные сосуды. Иногда бросала взгляд на пасынка, и сердце в груди сжималось от нежности и гордости. Даже приехав из Академии на каникулы, он не сидел без дела, а постоянно что-то мастерил в специально оборудованной для него мастерской. «Трея!» – в комнату заглянула горничная. «Вы здесь?» – выдохнула с облегчением. «К завтраку накрыли, и вас ожидает супруг!» «Спасибо, Велиса!» – кивнув, Эвелина обернулась к пасынку. Выразила свое искреннее восхищение инновационным подходом к данной проблеме. Повернувшись к сыну, распорядилась. «Жду тебя через час в кабинете» и направилась в столовую. Только повернула за угол, как ее догнал Ринальд. «Эвелина», — позвал тихо. Когда молодая женщина удивленно обернулась, он быстро проговорил. «Прошу, не ругай Ленара. У него есть огрехи в управлении даром, но он старается». Я стал случайным свидетелем его последнего занятия с мастером и, кажется, понял, что именно Трелоктавус упускает, на что он не обращает внимания. Я попробую сам позаниматься с Линаром, учитывая все промахи. Мне Линар не рассказывал, что у него есть трудности. Эвелина нахмурилась. «Может, поискать другого мастера?» спросила скорее сама у себя. И «Я его понимаю», — хмыкнул Ринальд. «Жаловаться матери недостойно мужчины, а по поводу замены посоветую не торопиться. октаву стар, но многому еще может научить Ленара». «Спасибо тебе!» Евелина поблагодарила пасынка, не удержалась, притянула к себе, обняла. Ринальд замер, сконфуженно обнял ее в ответ и, резко отстранившись, быстро направился обратно. Уже вечером Евелина, сидя в кресле в уютной гостиной, с улыбкой осматривала родных людей. Она безумно любила такие вечера, когда все ее любимые собирались вместе. Ленар и Ринальд, сидя за небольшим столиком, играли в настольную игру. Шахрот. Уже изрядно постаревшая нянечка вязала, сидя в любимом кресле под осветительной сферой. Супруг в кресле у дальней стены читал вестник. Иногда в гостиной завязывался тихий разговор либо обсуждение какой-то новости но, затухая, не приносил гнетущей тишины. Здесь молчание было уютным, теплым. Взгляд Эвелины остановился на сыне, самом любимом мужчине. Когда он родился, она была до отчаяния рада, что внешностью он пошел в нее. Светловолосый, сероглазый малыш с отзывчивым сердцем. Только волевой подбородок, форму губ и носа взял он от отца. Всю беременность и после рождения сына она молилась благостным, чтобы те не лишили ее дитя дара. Рыдала, когда после появления на свет сыночка ее дар начал возвращаться и остановился на десяти неполных единицах. Переживания, метания ее закончились, когда в возрасте четырех лет Ленар, играя, засмеялся, окутывая ноги нянечки светлой дымкой эфира. Радости и велины не было предела у ее сына проснулся лучистый благостный эфир, а это значит он сможет в жизни многого добиться, но она никак не ожидала того, что меньше чем через год у сына проявится и темный дар линар ее сынок был эфирий бинарник, один из редчайших случаев обладания двойным даром. С этого момента их устоявшуюся жизнь пришлось радикально пересмотреть. Взгляд Эвелины скользнул в сторону супруга, и она мягко улыбнулась. Совершенно седой, но, несмотря на то, что здоровье его пошатнулось, никогда не опускающий руки. Всегда и во всем поддерживал ее и помогал, заботился. Они за время их супружества так и не перешли от дружеских отношений к интимным. Не тянуло их друг друга в этом плане но Эвелина полюбила его другой, родственной любовью. Чтобы покинуть королевство Фридлиф, в котором она последний раз встречалась с Кристоном, Талрику пришлось уплатить главе своего рода немалый откуп, и только после долгих переговоров его исключили из клана, дав право на переселение. Их семья уехала далеко, на самый край материка. В небольшом городке на берегу Пепельного океана они приобрели удаленную усадьбу, в которой она и родила сыночка. Задумка Талрика была проста – скрывать беременность Эвелины, пока это было возможно. Первые месяцы беременности она появлялась с ним на людях, а после, когда животик начал округляться, жила затворницей. Только спустя четыре месяца после родов Талрик направился в королевский департамент, чтобы зарегистрировать рождение сына. В итоге, по их задумке, Линар родился не зимой, а весной и был сыном Талрика. Только после этого Эвелина перестала переживать, что Кристен пусть и случайно может узнать, что она родила от него сына. По всем документам и по датам Ленар был сыном ее и Талрика. Все складывалось у них замечательно. Талрик устроился в лекарский штат местного целительского центра. А через год после рождения сыночка Эвелина присоединилась к мужу. Тем более высокий уровень одаренности дал ей возможность занять приличную должность. На безбедную жизнь им вполне хватало. Когда же у Ленара проснулся благостный дар, Талрик сам начал заниматься спасанком. Но беда пришла к ним в дом, откуда не ждали. В один из самых обычных рабочих дней особо сложный пациент клиники морально сорвался. Перенесенные ужасы при открытии разлома бездны, гибель на глазах семьи, родных, любимых, свели его с ума. Мужчина решил расстаться с жизнью и сорвал наручи, блокирующие его внутренний эфир, выпустил энергию бездны, которая пожирала его. Под этот выплеск попали несколько других пациентов, целители, в том числе и Тарик. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Тарик не успел выставить щит И в итоге тёмный эфир бездны спалил часть его благостного эфира. Супруг некоторое время проходил лечение в той же клинике под неусыпным контролем и заботой Велины. Но, увы, произошедшее отразилось на дар Талрика. Он снизился с 30 единиц до 5. Эвелина видела, как тяжело супруг переживает, хотя он и всячески скрывал свои терзания. Вся их маленькая семья окружила его заботой и любовью, и, казалось, все потихоньку пошло на лад, как у Ленара пробудился темный эфир.